Значит, секретный темпоральный проект СБА, молвил Азим, когда я закончил рассказывать историю своей бурной и насыщенной жизни. Главная цель которого – направить историю по другому пути, стерев гегемонию Скари из этой реальности. А может быть и не только гегемонию. Вполне возможно, что и империю тоже, согласился я, но проект накрылся. По крайней мере тебе так сказали. «Да. И ты в это веришь?» «То, что он накрылся?» «Нет. Во все то, что ты мне рассказал». «Хм...» — сказал я. «Вообще-то я не то чтобы в это верю. Это со мной было? Я пережил. Я это помню. У меня память хорошая. Уникальная даже». «А ты не допускаешь мысли, что твой мозг тебя обманывает?» — спросил Азим. «Что мы имеем дело с секретным проектом СБА?» только не с тем, о котором ты думаешь. Не понимаю, о чем ты. О том, что воспоминания о прошлой эпохе могли быть вложены в твой мозг искусственно, сказал Азим. О том, что на самом деле эта история началась на Земле, но не посреди диких джунглей давнего прошлого, а в чистых и уютных лабораториях СБА. Прошлого совсем недавнего. О том, что в твой мозг вложили эту информацию и выпустили тебя погулять. «А смысл?» «Сходу я ничего не могу сказать». Азим крутанулся в кресле пилота. «Ты прав. Нам нужна информация. Много информации из разных источников. Но первое, что приходит в голову, это операция прикрытия». «Видимо, твоя голова более гостеприимна для подобных мыслей», — сказал я. «Ты берешь пешку», — сказал Азим. «Самую обычную пешку» которая стоит в ряду других, точно таких же пешек, и начинаешь обращаться с ней, как будто имеешь дело не с пешкой, а с ферзем. Делая это до тех пор, пока все окружающие, и сама пешка в том числе, не поверят, что она на самом деле ферзь. Пока твой противник разбирается с этим ферзем, расходуя на него свое время и ресурсы, ты проводишь другую комбинацию, которой он не ждет. Это ложный гамбит. Жертва Ферзя, который на самом деле таковым не является. В шахматах так не бывает. Зато так бывает в жизни. «Я в это не верю», — сказал я. «Я слишком хорошо помню все события прошлой жизни». «Да», — согласился один, — «и это особенно подозрительно». «Не понимаю». «Все ты понимаешь. Если на самом деле твоим воспоминаниям не 26 лет, а всего 4 с небольшим...» И события не происходили с тобой последовательно одно за другим, как оно бывает в реальной жизни, а были вложены в твою голову одномоментно, целым массивом. Нет ничего особенно удивительного, что ты помнишь все. Удивительно только то, что у тебя голова в процессе не взорвалась. Это бред. Нет, возразила Зим. Это рациональная теория, которая нам кое-что объясняет и при этом не противоречит сложившейся картине мироздания. А твоя версия других... Это не моя версия, а Кридона. Неважно. Так вот, эта версия сложившейся картине противоречит и вообще попахивает дешевым мистицизмом. Мистика обычно взрастает на почве недостаточной информированности, что снова возвращает нас к вопросу об источниках, сказала Зим. Сложность в том, что на данный момент большую часть информации ты получал от людей, облеченных властью и играющих в большие политические игры. Визерс, Асад, Кридон – любой из них может врать и, скорее всего, в той или иной степени врали они все. Как это проверить? Визерс, возможно, мертв. До Кридона нам не добраться. И так надо благодарить Аллаха, что ноги оттуда унесли. Боюсь задавать вопросы, остается только Асаду. «Это проблема?» «Он Калиф», — сказал Азим. Не генерал СБА, ни глава одного из кланов гегемонии, но все-таки...» «Я не о той проблеме спрашивал». «У меня нет по отношению к нему теплых чувств», — сказал Азим. «Но и ненависти я к нему не питаю. Он послал меня на смерть» но такие ситуации вроде как и прописываются в контрактах Черных Драконов. Мне не нравится, что он послал меня на смерть вслепую, но это не тот повод, чтобы я начал мстить своему сюзерену. С другой стороны, после этого я считаю себя свободным от всех своих прежних обязательств по отношению к нему. Вот так просто? Это было непросто, сказала Зима. Я долго обдумывал эту ситуацию и не сразу пришел к такому ее видению. «Но ты со мной?» «В данный момент мне больше некуда идти», — сказал Азим. «Кроме того, я теперь обязан тебе жизнью. Скари спасли меня из-за тебя». «Не будь меня, тебя бы и близко на той станции не было». «Тоже верно», — согласился Азим но я все еще ощущаю за собой небольшой должок. Как почувствую себя рассчитавшимся, вернемся к этому разговору, а пока отложим его на время». «Хорошо», — согласился я. «Зыбкое партнерство все же лучше, чем быть совсем одному. Так что будем делать?» «Пока только думать», — сказала Зим. «Мы покинем пространство Скаря через три дня, и это критично». Если они действительно позволят нам улететь, то через три дня и надо начинать действовать.